Глава двадцать первая. Я подошла к внушительным каменным стенам поместья, и горло у меня сдавило от волнения. Вдруг ничего не выйдет. «Боишься?» Я сглотнула. «Вовсе нет. Мы с принцем будем ждать поблизости». Обещал Вон Сик и вложил мне в руку небольшой кинжал в ножнах. Это декоративный ножик, но достаточно острый. Привяжи его к завязкам юбки. Многие девушки так делают. Я покосилась на темный переулок, где стоял Тэхён. Шляпа была надвинута ему на глаза, но даже ее тень не скрыла от меня синяки на его лице и разбитую губу. «Зачем это?» — спросила я вон сика, кивая на ножик. «На всякий случай». Он вряд ли тебе понадобится. Иначе я бы вовсе не советовал туда ходить». Я привязала нож за кисточку к юбке, и вон сик удалился в тень переулка. Меня снова охватила тревога, и я сделала глубокий вдох, прежде чем подойти к воротам в стене. На стук выглянул слуга. «Чиновник ЧХВ дома?» — тихо спросила я. «Передайте ему, что это его племянница». Слуга удалился на несколько минут, а затем снова вышел и пригласил меня внутрь. «Прошу». Мы поднялись по лестнице в гостевой зал. Вытянутое здание под скатной крышей с массивными колоннами и дюжиной дверей. Меня провели в большое, просторное помещение с лакированной мебелью и хрупкими вазами. Дядя сидел за низким столиком и смотрел на меня. Его семья часто навещала мою, и он выглядел точно, как в моих воспоминаниях. Невзрачный мужчина с круглым бледным лицом и отрешенным, затуманенным взглядом. Его редкая бородка дрогнула, когда я низко поклонилась. «Дядя», — прошептала я, вставая перед ним на колени. Мне на глаза... Попалась доска для Чанги на столе, и я добавила. Надеюсь, мой внезапный визит не прервал вашу игру. Я играл с сыном. Никто не видел, как ты пришла? Никто. Хм. Он постучал пальцем по столу. Твоя тетя сейчас за городом. Она бы сразу тебя прогнала, учитывая, что... Дядя огляделся, проверяя, что мы в самом деле одни что тебя разыскивают как преступницу и ты подвергаешь опасности всю нашу семью я открыла было рот чтобы извиниться, но он продолжал полагаю ты пришла сюда из за сестры ты ведь понимаешь что теперь она принадлежит вану но я хочу забрать ее домой он изогнул бровь любопытно не ожидал что ты склонна к таким поступкам. Я сцепила руки. Правда? Я знаю тебя с детства и ни разу не замечал проявления сестринской любви. Особенно мне запомнился один случай. Тебе тогда было тринадцать, и Суён отказалась одолжить своё платье. Ты запустила в неё книгой, и уголок ударил её так сильно, что потекла кровь. Я был потрясён тем, как можно напасть на сестру из-за сущего пустяка. Мое лицо залилось краской. «Тем более мне следует вернуть ее домой», — прошептала я. Дядя покрутил фигуру для Чанги в пальцах и склонил голову. «Очень благородно с твоей стороны. Заслуживает уважения». Он поднял на меня взгляд и добавил. «Вы обе столько всего пережили». На какое-то время... Дядя словно потерялся в своих мыслях, а затем тихо произнес: «Да будет гладким путь к твоей сестре». Он собрался было подняться, но я спешно произнесла. «Дядя, у меня есть просьба». «Ты знаешь, за что казнили твоего отца?» Сказал он, глядя на меня тусклым взглядом. Этот вопрос терзал меня два долгих года, Но я не ожидала, что об этом зайдет речь. Возможно, но еще никто не подтверждал мои подозрения. А вы, дядя? Тебе известно о политической чистке 1504 года? Да. Он все равно пустился в объяснение. Ван казнил всех чиновников, поддержавших смерть его матери. Наказал даже тех, кто никак не был с ней связан но присутствовал тогда при дворе и не мешал тем, кто над ней измывался. Дядя смотрел мне в глаза, не отрываясь, и взгляд его казался едва ли не отчаянным. «Твой отец», — медленно проговорил он, — был из их числа. Он посещал двоюродную сестру, одну из младших жен прежнего правителя, и никто даже не помнил о том визите пока кто-то не раскрыл этот секрет Йон Сангуну. Я опустила взгляд и потерла кожу у ногтей. Голос у меня дрожал. Как я и думала. Отца казнили в тот же месяц, что и других чиновников. «Ты сильно побледнела», — заметил дядя. «Позвать слугу, чтобы тебе принесли что-нибудь попить?» «Моих родителей больше нет». Их жизни отнял Ван Йон Сангун, сказала я, рассматривая доску для Чанги. Вон Сик назвал для меня все фигуры. Вот это Чоль, солдат. Его задача двигаться вперед или в бок, чтобы перехватить фигуру соперника. Но пойти назад он не может. Как и я. Дядя, вы же понимаете? Осторожно медленно произнесла я что я не могу позволить вану отнять у меня и сестру он покачал головой вызволить ее невозможно у меня есть план вот как я заключу сделку с Ваном, найду безымянный цветок и получу сестру в награду. стоило мне произнести это вслух, как я осознала насколько нелепой на самом деле Была моя идея. Дядя отставил фигуру, которую крутил в пальцах. «Ты хочешь найти убийцу?» Ван обратился к самым опытным следователям в стране, и те до сих пор не вышли на его след. «Я должна попытаться, и для этого я здесь. Возможно, вы поможете мне с расследованием». «Это опасное тщетное предприятие. Тебе следует вернуться домой». Но где мой дом? Разве у тебя нет бабушки? Она любит только мою сестру. Меня никто не хочет принять. Я везде не своя. Слова горели у меня в горле, и я тяжело сглотнула. Ничего этого не случилось бы, не убей ван моих родителей. Если бы не он, я бы не была так несчастна. Дядя снова огляделся. Ну-ну, тише. «Вдруг слуги тебя услышат?» «Все разделяют мое мнение. И вы тоже, не так ли, дядя?» «Ван понизил вас в должности!» Его левый глаз дрогнул, и он поджал губы. На секунду дядю поглотило сильное чувство. Но не ярость, а сожаление. «Я всю жизнь трудился, чтобы дослужиться до второго ранга» и как быстро сорвался вниз Хван Хванпоён. Сказал он, поднимая взгляд к потолку. «Я должен кое-что тебе сказать. Я...» Тут лицо его побелело от страха, и он покачал головой. «Ты не сможешь воссоединиться с сестрой. Забудь о ней и начни новую жизнь. Она бы этого хотела». Разговор... Шел совсем не так, как я рассчитывала. Вопреки моим надеждам, в дяде как будто не было ни капли злобы к правителю. Я стиснула кулаки, пытаясь сдержать свое нетерпение, не потерять самообладание. Мой взгляд сверлил доску для Чанги, тревожные мысли сменяли друг друга. Нет, и сыль, сказала бы Суйон, будь она рядом, не спеши. «Не делай глупостей, потяни время». Но время ускользало сквозь пальцы. Каждую секунду чудовище вытягивало крупицы жизни из моей сестры. «Бывает, что вы грезите, дядя, грезите, как и я». Он нахмурился. «Ты плачешь?» Дрожащей рукой я потянулась за фигурами Чанги, деревянными фигурами. Красными и синими. Два генерала стояли друг напротив друга, каждый в своем штабе. Я представляю, какой была бы наша жизнь, если бы Ван не убил моих отца с матерью? Охрипшим голосом, сказала я сквозь слезы, убирая красного генерала с доски на кладбище побежденных фигур. Может, мы с сестрой еще жили бы дома? и не знали таких страданий, и как повернулась бы жизнь. Тут я поставила синего генерала на место красного. Если бы этот правитель пал...» Дядя наблюдал за мной постепенно мрачнее. «Главная фигура на доске. Ты заменила одну другой». Он отодвинул доску для Чанги и внимательно посмотрел на меня. Будь осторожнее с подобными мыслями, Хван Пойон. Но ведь с вами, дядя, мне ничего не грозит? Нет, — искренне прошептал он. Дядя, не кажется ли вам, что небеса разгневаны на нашего правителя? Кажется. Тихо ответил он и опустил взгляд. Мышцы на лице у него дергались от возбуждения. Тебе пора. Уходи сейчас же. Я вышла за ворота и посмотрела на гору Пугаксан, что возвышалась за столицей, закрыла глаза и вздохнула. Дядя согласился и подтвердил, что с ним я могу свободно выражать свои мысли. Значит ли это, что он поддержал бы свержение Вана? Я сгорбилась и побрела по дороге, словно в забытии, придерживаясь за стену, чтобы не потерять равновесие на шатких ногах. На минуту я остановилась, чтобы взять себя в руки, а затем пошла дальше, гадая о том, куда пропали вон Сик и Тэхён. Вдруг у меня за спиной раздался мужской шепот. «Кажется, это она!» Та, которую ты ищешь. Не успела я обернуться, как меня схватили за запястье. Я не сразу узнала принца из-за надвинутой на глаза шляпы. «Тебя преследуют», — сказал он. «Кто?» «Не смотри. Делай вид, будто ничего не замечаешь». Мы срезали через переулок, и рынок встретил нас оглушительным шумом. Нам пришлось продираться через толпу, и судя по тому, как Тэхён сжимал моё запястье, нас всё ещё преследовали. Насчет три убегаем. Вон Сик отвлечёт чиновников. Раз. Чиновников? Растерянно уточнила я. Два. Он вцепился в меня ещё сильнее. За нами послышались топот и возмущённые крики прохожих. Три раздался жуткий грохот, и мы побежали. Я успела оглянуться и посмотреть, что происходит. Курицы выбежали из деревянных клеток и хлопали крыльями. Темные перья взлетали в воздух, окружая трех чиновников в багровой форме. Кровь застыла у меня в жилах. Чхеонса И на лице одного из них красуется уродливый шрам от острого деревянного обломка, которым я его ударила. Техён с силой дернул меня за руку, и мы окунулись во тьму между глиняных стен. Висевшая на веревках одежда хлестала меня по лицу, пока мы неслись по переулку. В глаза снова ударил свет, и не успела я оглянуться, как очутилась в магазинчике в водовороте разноцветного шелка, А затем... В очередном переулке. Только теперь на принце был халат другого цвета, а меня покрывала накидка. Я погладила ярко зеленый шелк и тяжело выдохнула. «Когда? Когда вы успели?» Принц прижал меня к стене и сощурился. «Почему они так упорно гонятся именно за тобой? Это... этого... этого чиновника я ранила». Пробормотала я, прижимая ладонь к сердцу. «Да простят меня небеса, ты что, напала на чиновника Чхэхонса?» В ужасе произнёс Тихён и огляделся. Мы стояли в тупике. «Хотелось бы знать, кем ты была в прошлой жизни. Наверное, жестокой бандиткой». Он шутил, и его захват слабел. Я высвободилась и сползла по стене, все еще тяжело дыша. Мы оторвались похоже на то. ответил Тихон, прислоняясь к стене рядом со мной. Солнце катилось к горизонту, пропитывая небо сочными оттенками розового и фиолетового. Над нами повисла луна, совсем бледная, почти прозрачная. Я смотрела на неё, спокойную и неподвижную, пока у меня не выровнялось дыхание и сердце не начало биться, как прежде. «Скоро прозвонит вечерний колокол», — сказал Тэхён. «Мы можем остановиться в моем поместье, на севере отсюда». Я уставилась на него большими глазами. «Зачем?» «Вот-вот ворота столицы закроют на ночь, и нам будет уже не выйти», — объяснил Тэхён. «Вон Сик присоединится к нам позже. Он легко догадается, где мы». Меня охватило странное чувство, но не успела я в нем разобраться, как рядом послышались шаги. Мы переглянулись. «Он сик?» — произнесла я одними губами, но тут раздался мужской голос. «Вы не видели здесь женщину в белом?» Я тут же схватила принца за ворот и притянула к себе так близко, что его крепкая грудь прижалась к моей. «Мы должны притвориться любовниками», — прошептала я. Тэхён быстро сплел завязки моей накидки в бантик, чтобы та не соскользнула у меня с головы и бережно стиснул моё запястье. «Лучше отпусти мой ворот», — посоветовал он, «а то создается впечатление, будто ты меня душишь». «Разве сейчас время для шуток?» — огрызнулась я и покосилась в сторону, пока никто не появился. Меня могут забрать и отдать Вану как игрушку. Вас это смешит?» Техён помрачнил. «Я этого не допущу. У вас даже нет оружия. У меня есть мой титул, и я им воспользуюсь, если потребуется». Моя хватка ослабла, и в ту же минуту снова послышались шаги. В переулке появился мужчина, но не Чхэ са, судя по одежде, а чей-то слуга. Так или иначе, его взгляд был направлен прямо на нас. Прошла минута, а может больше, но он все не уходил. Отчаянный стук сердца отдавался у меня в висках. Если Тэхён представится, эта история может дойти до правителя. Чиновники сообщат ему, что пытались взять для него девушку, а принц помешал. Ладонь Тэхёна скользнула под мою накидку, и все мысли улетучились из головы. Он гладил меня по рукам, по шее, коснулся моего лица, подался ближе. Его ресницы опустились, и взгляд упал на мои губы. По телу у меня пробежала дрожь до самых кончиков пальцев. Казалось, целую вечность мы стояли неподвижно, прижимаясь друг к другу и мерно дыша. «Куда она делась?» — проворчал слуга, развернулся и поспешил прочь. «Опасность миновала, и все же...» «Иссыль», — прошептал он мне на ухо. «Кто дал тебе это прозвище?» «Мои родители. Я... я напоминала им каплю росы». Тихо ответила я. Небо уже стемнело, но он все стоял передо мной. Высокий и широкоплечий, я чувствовала, как вздымается и опускается его грудь. «Мне ты больше напоминаешь колючку». Я фыркнула, но тут же вздрогнула от громкого звона. «Городские ворота закрывают». «Да», — подтвердил Тэхён, все так же не двигаясь с места, не сводя с меня взгляда, не отнимая ладони от моего лица. «Нам пора идти». — напомнила я. Он медленно, невыносимо медленно отстранился, но я все еще чувствовала тепло его прикосновений. «Идем!» — позвал Тихион, уже шагая по переулку. Его голос снова звучал холодно и властно. «Не отставай!» Несмотря на странную дрожь в теле, я поспешила за ним, и мы вышли на главную дорогу освещенную фонарями, что свисали с уголков крыш. Мы свернули на узкую тропу, ведущую в северный район, где расположились богатые дома. Вокруг стояла тишина, и мы тоже молчали. Ни я, ни Тэхён не вымолвили ни слова с того момента, как покинули переулок. «Холодает», — наконец заметила я в попытке завести беседу. Похоже, лето скоро закончится. Тэхён растерянно взглянул на меня, и пару секунд мы стояли в неловком молчании, а потом пошли дальше вверх по склону, ничего не говоря. К тому времени, как перед нами выросли ворота его поместья, витавшее в воздухе напряжение усилилось настолько, что я едва могла дышать. «Ваш дом?» С трудом выдавила я. Тэхён молча кивнул, глядя прямо перед собой. По груди разлилось тепло, и в голову полезли незваные мысли, но я быстро отмахнулась от этих фантазий и строго себя отчитала. «Не забывай, кто перед тобой, Хван сыль. Брат жестокого правителя, правителя, из-за которого мертвы твои отец и мать». Этого оказалось достаточно, чтобы охладить мой пыл. Меня словно облили холодной морской водой, и я спросила уже спокойным голосом. «Говорите, вон Сик придет сюда?» Не успел принц ответить, как послышался цокот копыт. Мы обернулись и увидели всадника, а когда на него упал свет ближайшего фонаря, я узнала лицо. «Я приказал слуге следовать за тобой, хван Поён, объяснил мой дядя и сощурился на Тэхёна. «Позвольте поговорить с вами наедине, ваше высочество». Тэхён на секунду застыл, но быстро пришел в себя и объявил о своем прибытии. А когда слуга выбежал на улицу, распахнув двери, сказал. «Проведите чиновника Чхве в гостевой зал. Я сейчас же к нему присоединюсь». Дядю увели и мы остались вдвоем. Я в ужасе смотрела на Тэхёна. Что же делать? Он обреченно вздохнул. Я предложу ему к нам присоединиться, но если он откажется, мне придется от него избавиться. Кровь застыла у меня в жилах. Это моя вина. Я недостаточно осторожно выбирала слова, не проявила терпения. Не вини себя. Об этом невозможно говорить туманно. «Прошу, не убивайте дядю. Это моя родня». «Ты тоже окажешься в опасности, если оставим его в живых», — возразил Тэхён. «Не забывай, ты здесь для того, чтобы воссоединиться с сестрой, чего бы оно ни стоило». «Но убийство я не пойду». Исыль, ты уже согласилась ко мне присоединиться. Теперь поздно поворачивать назад». Он выдержал мой взгляд, и на секунду в его глазах мелькнуло сочувствие. «Наш путь требует жертв», — добавил Тэхён. «Цена свободы неизбежно высока».